Глава 12. Высший хранитель стаи эксуров отправил в иные вселенные огромный корабль с существом, которое внушало ему опасение и могло принести много вреда стае. Назад вернуть этот корабль и существо не сможет. В вселенных бесконечное множество, и найти нужную нереально, ни одного шанса. Так и будет прыгать, став летучим галанцем. Сравнение пришло из информации, почерпнутой из сознания этого существа, которую он отправил на осмотр Вселенной. Удивительно, но то существо не было биологическим. Впрочем, это ничего не меняло, проблема решена. Сам высший Иксор своего слова не нарушил. Сделал так, как договаривались. Лишь немного не договорил о последствиях. Настало время подумать, как покончить с биологической напастью, которая уничтожила стольких Ксоров, необходимых для поддержания Вселенной. О том, чтобы оставить этот слабый вид безнаказанным, даже мысли не возникало. Высший окинул внутренним взором Вселенную, всё в порядке. Энергетические кластеры работали исправно, распределяя энергию и поддерживая напряжённость энергетического поля Вселенной. Прикинул минимальное количество, при котором Вселенная сможет существовать, и пришёл к выводу, что у него приличный резерв. У Высшего Ксура даже мысль не возникала в правильности своих решений. Он решил вопросы, которые не должен решать, так как это уровень хранителя вселенной. Он знал, что такая сила есть, но она давно не давала о себе знать, и Высший постепенно сам начал определять слабые точки и корректировать расширение вселенной. Сейчас она расширялась слишком быстро, что грозило ей быстрым охлаждением, а потом и вовсе исчезновением. Необходима коррекция. Пора затормозить расширение и повернуть процесс вспять к сжатию. Для этого нужно мобилизовать всех оставшихся ксеоров. Провёл необходимые расчёты и пришёл к выводу, что сможет провести такой манёвр. Теперь эта задача стояла на первом месте. После того, как пройдёт коррекция, можно вернуться к разборкам с биологическими существами, если, конечно, они ещё будут существовать. Время на коррекцию по их меркам уйдёт очень много миллионы и миллионы лет. Размышляя, бросил взгляд на тех, кто посмело ему противостоять. Невероятно, они воевали между собой, такого он не ожидал. Похоже, что его вмешательство и не потребуется. Для него размышления длились быстро, а на самом деле времени прошло довольно много. Неожиданно размышления прервал всплеск метрики пространства. Гравитационные колебания такого уровня вызвала что-то, пересекающее мембрану вселенной. Выши насторожился. Такой факт ничего хорошего не предвещал, и не ошибся. В пространство вселенной вышел тот самый корабль, похожий на Ксорра, потом ещё два, и следом вылетел Ксор приличных размеров, чуть меньше, чем он сам. Просканировать корабли не успел, они вдруг исчезли из вида. Хотя он точно знал, Что те не уходили в прыжок, а они здесь. Ксора видел, но общаться не мог, его что-то прикрывало. После паузы появился тот самый корабль, который он отправил на осмотр в вселенных. Но в нём изменилась энергетическая матрица, он нёс печать хранителя вселенной. Та сущность, с которой он вёл переговоры, вступила с ним в контакт. Я вернулся выше, осмотрев много вселенных. Сказав это, Ютел сделал паузу. Выше анализировал. Случилось то, чего случиться не должно. Назад вернуться не реально, но факт оставался фактом. Перед ним тот самый корабль, но с другими характеристиками и не один. "Посмотрел и что? Нашёл подходящую?" ответил он наконец. "Подходящих много, но там своя жизнь, и главное свой хранитель. А без него ни о каком переселении речи не идёт". Ты эволюционировал, поднялся на новый уровень. Используешь защитное поле, природу которого я не знаю. Несешь печать Хранителя. Это он тебе помог вернуться? На самом деле так и есть. Но все гораздо сложнее. Я понимаю, ты отправил меня в полет в один конец без вариантов на возвращение. Тем не менее, я не обманул. Я всего лишь не сообщил эту информацию. Пусть так. Не будем ворошить прошлое, я вернулся не один. У тебя высокий уровень и степень свободы. Вернёмся к тому вопросу, который мы решали в прошлый раз. Твоя цивилизация отказывается эвакуироваться в другую вселенную. Выше, ты не вправе решать вопросы такого уровня. Даже хранитель вселенной не может. Твоя задача поддерживать чёткое функционирование вселенной и оказывать помощь своему хранителю, который есть вселенная. Узрозить нечего, так и есть. А это кто с тобой прибыл? Он указал энергетическим лучом на Гелиоса. Высший стоит одной из вселенных. Хочешь пообщаться? Необходимо пообщаться, но я не могу. Что-то заслоняет его от меня. Ютел дал команду Гелиосу выйти на контакт с Высшим Ксором, одновременно сбросив информацию, кто он такой и о чём они только что говорили. Гелиос понял и вышел на контакт. Ютел не мог слушать, о чём они общаются потому что не владел такой технологией, так как общение происходило на энергетическом уровне, посредством изменения напряжённости энергетических полей, что соответствовало образом их речи. Ксоры общались, иоты их не прерывал и одновременно сканировал вселенную. Что-то неуловимо изменилось, она стала холоднее, что ли, и не чувствовалось присутствия хранителя. Такая странность насторожила. Потом он стал искать свои цивилизации по тем координатам, которые имелись в базах корабля. Информация несколько шокировала. Противостояние с ксорами не было вообще. Цивилизации мирно существовали, по крайней мере, на первый взгляд. Становилось понятно, договариваться о мире с ксорами нет необходимости. В таком состоянии воевать с ними некому, да и уничтожать их не к чему. В общем, к такому же выводу пришёл и Высший. Нужно договориться с Высшим о безопасности цивилизации с этой стороны, а потом уже разбираться в ситуации. Наконец, общение между ксорами закончилось, и Высший очень почтительно обратился к Ютелю. Повелитель, такой титул дал тебе Хранитель Вселенной. Я узнал много о твоём путешествии. Ты вёл себя достойно и приобрёл сподвижников среди ксоров, которых освободил, их хранителя, который наделил тебя особыми способностями. «Воевать с тобой смысла нет, ты теперь один из нас». «Плюс ко всему, твой спутник – высший стаи эксоров Вселенной, а такое внимание дорогого стоит». «Констатирую, стаи эксоров перестает замечать биологический вид и не будет на него нападать во все времена». «Благодарю за понимание. Обещаю, что биологический вид утратит знания о эксорах и не будет знать вообще, что вы есть. Это не их уровень». «Достойный ответ» чувствую, что у тебя есть. Что сказать ещё? Действительно есть. Ты проницателем. Хранителю вселенной, откуда я прибыл. Нужна помощь Ксоров. Та вселенная увеличилась вдвое в результате столкновения. Ксоров недостаточно, чтобы её стабилизировать и начать процесс сжатия. Хранитель той вселенной просит твоей помощи. Направь к нему Ксоров, сколько сможешь. Это твоя просьба? Просьба хранителя вселенной и моя. Сколько ксоров нужно для решения вопроса? Высший обратился к Гелиосу, но таким образом, что вибрация общения мог понять Ютал. Он стал считать его равным и включил в беседу: "Неслыханное дело, неслыханный прогресс". А впрочем, нет, просто Ютал поднялся на другой уровень бытия. После паузы Гелиос ответил в точности до одной единицы. Высший подсчитывал свои возможности для стабилизации своей вселенной который он планировал приступить. Получилось, что помочь можно, но свою вселенную придётся стабилизировать несколько дольше. Ничего фатального. Амплитуда таких расширений жеть и могла быть произвольной. А вот во вселенной Гелиуса она критическая. Если не помочь, то хранитель не сможет её стабилизировать. Всё-таки две вселенные гораздо труднее стабилизировать, чем одну. Я провёл анализ. Результат положительный. Могу выделить необходимое количество ксоров. Учитывая твоё положение в мире Ксуров и твоё участие в их освобождении, спрашиваю тебя, повелитель, ты подтверждаешь просьбу хранителя вселенной? Вселенную нужно сохранить. Она уникальна. Два хранителя её спасают. Один, к сожалению, прекратил своё существование. Второго мне удалось спасти и помочь развернуться в многомерности. Я подтверждаю просьбу и считаю, что нужно направить Ксуров на помощь. Я удивлён твоей осведомлённостью о буре волни хранителей, учитывая, что у меня нет связи с местным хранителем вселенной. Принимаю решение самостоятельно помочь и направить ксоров на стабилизацию вселенной. Решение принято и должно быть исполнено немедленно. Высший бросил клич, на который откликнулись ксоры. Он дал команду двум стаям прибыть к месту сбора. Последовали вопросы: для чего? Для битвы битв больше не будет. Мы заключили вечный мир. Для вас есть задача огромной важности. Через некоторое время стали прибывать стаи эксоров. Их стало столько, что не протолкнуться. Стаи готовы оказать помощь. "Веди", констатировал высший. Вот это да. Такого он не ожидал. Что делать? Как вести Тут же связался с Геллёсом и задал ему вопрос, как переправить стаи эксоров в его вселенную. «Стартуй по координатам вселенной. Стаи эксоров последуют за тобой». «Спасибо. А ты?» «Я подожду здесь, пообщаюсь с Высшим. Нам есть что обсудить». «В таком случае присмотри за кораблями эскадры». «Не волнуйся, повелитель. Они будут в целости и сохранности». Связался с Лагуном и Амазонкой. Предупредил, что отлучится ненадолго. Ты куда? Что случилось? Как нам себя вести? Спокойно, всё в порядке. Я заключил мир с Ксорами. Сейчас отправлю помощь Хранителю и вернусь. Ждём возвращения. Ютил отдал команду стартовать в только что покинутую вселенную. Навигатор ввёл координаты в пространственно-временную установку и доложил, что старт через 2 минуты. Гелиус, предупреди стая Ксоров, что старт через 2 минуты. Они готовы, повелитель. Выше, я скоро вернусь. Полинитель, у меня много дел. Думаю, у тебя тоже. Больше необходимости в общении нет. Все вопросы решены. Не дожидайся ответа исчез. То, что он имел в виду, Ютел понял позже. Старт прошёл штатно, но в этот раз как в замедленной съёмке. Ютелу казалось, что они преодолевали пространство целую вечность. Видимо, к соре сильно повысилена напряжённость портала и возникало ощущение, что он вот-вот схлопнется. Пронесло. Флагман вышел точно по координатам, а за ним и ста эксоров, которые окружили вокруг корабля, не зная, что делать. Ютел издал мнемонический призыв. «Хранитель, я вернулся и привел две ста эксоров. Я выполнил твою просьбу». Тот откликнулся сразу. «Лучшая новость после моего освобождения. Ты сделал невозможное. Не ожидал, что справишься так быстро». Как обстоят дела в твоей Вселенной? Такой интерес хранителя к Вселенной второстепенной сущности дорогого стоит. Заключил мир с ксорами. Вселенной помогает Гелиос. Но есть одна проблема. Я не чувствую присутствия хранителя Вселенной. Часть его функций взял на себя в высший ксор. И сейчас начинает процесс остановки и расширения Вселенной. Процесс стандартный. Структура такой операции известна. Но этим не должны заниматься ксоры. «Я услышал тебя. Пусть всё идёт, как идёт. Я считал координаты твоей вселенной и выясню, в чём дело, но чуть позже». «Пока ничего фатального. Возможно, хранитель запрограммировал алгоритм действий на время своего отсутствия. Возвращайся и готовься к новым свершениям». Ютел понял хранителя. Ксоры получили команду и исчезли. «Дело сделано. Нужно возвращаться». Бросил на Вселенную прощальный взгляд. Она оживала. Не стал акцентироваться на цивилизации Каниши, дал команду стартовать обратно, надеясь, что больше никогда не вернётся сюда. Через некоторое время корабль вышел из портала точно по координатам. Гелюса не было. Эскадра находилась в режиме невидимости. «Лагуна и Амазонка, можете свернуть защитные поля». Те выполнили команду, чувствуя облегчение волновались, вдруг Ютал задержится. С возвращением. Как там дела? Всё хорошо. Хранитель занимается вселенной, и теперь волноваться не стоит. Ксуры этой вселенной помогут стабилизировать вашу вселенную. Какие планы по дальнейшим действиям? С ксурами вопрос улажен, а что касается цивилизаций, то непонятно, что происходит. Вижу и не могу понять почему, но скоро узнаем. Принимайте координаты прыжка. Выйдем из портала у планеты Прима. Рыне там находилось центральное руководство колонистов и координационный центр проведения боевых операций. Выходим рассредоточенно и сразу активируем защитное поле. Я не знаю, как среагируют боевые флоты в системе. Будьте готовы ко всему. Старт проводим с задержкой в 10 секунд. Я первый выхожу и прикрываю лагуна. А потом мы с лагуном прикроем корабль о мазанке. Всем боевая готовность. В бой вступать только по моей команде. Передаю коды опознавания свой чужой. Сразу подключить их на трансляцию. Получив подтверждение, что его поняли, стартовал. Ютел вышел в обычное пространство недалеко от Прима. На орбите находилось два десятка кораблей. Отдельные звездолёты патрулировали пространство в окрестностях планеты. Большого скопления флотов не наблюдалось. Тем не менее, Ютел знал: всё может быть не так, и флоты находятся в засадах. Вышел из портала и приготовился прикрыть выход Звездолёт Лагуна. Защитное поле поднимать не стал. Его корабль знали все, и знали, кто на нём летает. Прошло 10 секунд. Никакой реакции со стороны колонистов. Вот из портала появился Звездолёт Лагуна и через 5 секунд поднял защитное поле. Ещё через 10 Звездолёт Амазонки, который тоже ушёл в невидимость. Наконец их заметили и в эфир полетел запрос с предложением назвать себя. Странный запрос. Коды работали и показывали, что их корабль опознан. «Оператор, ты что, не видишь, кто прилетел? Если не видишь, напомню. Командующий объединённым флотом Ютел на флагмане «Космический дьявол». Оператор с ответом задерживался. Зато группировка звездолётов стала сниматься с орбиты, нацеливаясь на флагман. «Оператор, дай связь с правительством. Север вам, наконец. Что у вас происходит вообще?» Наконец связь ожила, и послышался растерянный ответ, который поверг Ютелла в шок. «Командующий, вы ушли в портал между вселенными 2000 лет назад. Коды устарели, но тем не менее они опознаны. С вами еще два корабля. Идентифицируйте их». Вот этого Ютелл не ожидал. В той вселенной прошло около года или чуть больше. Становилось понятно. Время в разных вселенных течет по-разному. «Оператор, в мою личную эскадру входят два корабля из другой вселенной. Мы не представляем для вас угрозы. Ещё раз запрашиваю связь с руководством». «На связи руководитель цивилизации колонистов Илья Королёв. Положи звездолёты в дрейф и приготовься к досмотру». «Королёв, ты что, белины объелся?» «Повторяю, я, главнокомандующий Ютел, вернулся из рейда по вселенным. Куда полетел с согласия Северова, и твоего тоже?» «Я помню. Хоть и давно это было, теперь всё изменилось». «Чтобы продолжить диалог, принимай мои условия. Деактивируй оружие. Опусти боевые щиты и прими досмотровые команды». Ютел понимал, происходит что-то не так. Королёв не должен так себя вести. И где Северов? Почему не выходит на связь? Предпринял ещё одну попытку договориться. «Сурово ты обставляешь моё возвращение. Понимаю, здесь прошло две тысячи лет, но для меня всего один год» то, что происходило здесь, для меня происходило вчера, а для тебя 2000 лет. Неужели только в этом состоит твоё недоверие к моему возвращению? Ты хочешь захватить мою эскадру? Предупреждаю, тебе это не под силу при любом численном превосходстве. Я понял. Ты не хочешь выполнять мои условия и не оставляешь мне выбора. Королёв, ты что, сошёл с ума? Да и ты ли это? Нет, не сошёл. Такова реальность. Нельзя никому верить, тебе в особенности. Вспомни, как ты вторгся в нашу галактику. Вот тогда всё и началось. Не вторгнись ты тогда, всё происходило бы иначе. Возможно, но в этом и твоя вина есть. Всё началось с тебя и Лосса. На мой взгляд, для цивилизации галактики моё вторжение стало благом. Они вступили на более высокий уровень эволюции, приобретя бессмертие. Ты ведь бессмертен благодаря Олит. Кто знает? Бессмертие одновременно благо и наказание. Ты уж определись. Если для тебя это наказание, откажись, чего же проще. Ведя беседу с королёвым, Ютол подсознательно чувствовал что-то не так. Слишком простые фразы тот произносил, фразы и мысли, которые они давно обсудили и пришли к решению не ворошить прошлое. Решил проверить. Скажи, королёв, тогда на планете той, где ты меня заточил, помнишь, о чём меня предупредил? Наступила пауза. Илья не мог забыть, что он тогда сказал Ютеллу, однако молчал. Ответа не было. Наконец, связь ожила. Что я мог тогда сказать? Какую-нибудь банальность. Ютел тут же активировал защитное поле. Стало понятно, он разговаривал не с Ильёй Королёвым. А с кем тогда? Гадать не стал. Только один человек мог просветить его на эту тему. Ольга, его жена. Если, конечно, она ещё жива. «Для того, чтобы разобраться, нужно лететь на планету Земля». «Лагун, Амазонка, принимайте новые координаты. Летим на планету Земля. Колыбель цивилизации людей». «Что-то пошло не так?» – поинтересовался Лагун. «В общем, непонятно, но всё не так. Не понимаю, почему. Нужно разобраться. Тут вот какое дело. Оказывается, прошло две тысячи лет с момента моего старта». Время в разных вселенных течёт по-разному, и когда мы попадаем в другую вселенную, то случается какая-то временная аномалия. Для меня прошёл год, а тут две тысячи лет. Неудивительно, что твои соратники насторожились. Нужно всё выяснить. Старт через две минуты. Стартуем и выходим в том же порядке». Через некоторое время эскадра ушла в портал и снова вышла в обычный космос. На этот раз пространство до предела забито кораблями, которые двигались по чётко установленному порядку. Тут были и грузовые, и военные, и пассажирские суда. Земля переливалась от лиловыми синеватой атмосферы. На флагман тут же обратили внимание системы безопасности, но не успели отреагировать, как в пространство вошли ещё два звездолёта с кодами свой-чужой и тут же исчезли из вида а флагман, разбрасывая языки пламени по пространству, ждал. Наконец диспетчер обратил внимание на огромный объект, который идентифицировался как очень древний корабль. То, что он видел, быть просто не могло. Но было. «Флагман-космический дьявол, у вас устаревшие коды. Сообщите цель прибытия», — говорит командующий объединённого флота и повелитель Звёздной Империи. «Цель одна». Я вернулся домой. Прошу предоставить связь с Ольга Ютел. Прошу минуту времени. Я попытаюсь это сделать. Диспетчер сразу задействовал красный код, который предполагал блокирование объекта, вторгшегося в околоземное пространство. Доклад автоматически уходил в правительство. Сам диспетчер не мог связаться с правительством, только доложить по команде с кодом высшего приоритета. Учитывая бюрократические проволочки, время шло. А просьба не выполнялась. Ютелу надоело ждать. Он терял лицо перед своими друзьями и решил напрямую, мнемонически выйти на связь. Ольга обладала такими способностями, если жива, то ответит. Надежда была, но маленькая. Прошла бездна времени. Он настроился на её волну, начал вызывать. Сначала тишина. Потом пробилась ответная мысль. «Ты вернулся! Я знала, что ты меня не бросишь!» На слишком поздно, всё изменилось. Вся власть перешла к Летуту. Улетай, они тебя уничтожат. На этом связь прекратилась. Вот тебе раз. Ольга жива, но с ней что-то произошло. Стоп, нужно срочно активировать защитное поле. Через секунду звездолёт исчез из поля зрения сканеров. Эскадра, приготовиться к бою. Что случилось, повелитель? Посыпались вопросы от Кцу, адмирала Богатырёва и Доброва. Пока не знаю, удалось мне маничически связаться с Ольгой. Она предупредила об опасности, но какого она рода не успела сказать. Как бы там ни было, я её заберу или уничтожу планету. Сказав, понял, что принял решение. В таком состоянии он мог легко уничтожить планету Земля. Повелитель, не горячись, позволь переговорить с командованием или с кем там. Давай, если не получится, вариантов не будет. Повелитель, не теряй голову там, Ольга, и мы не знаем, что происходит. Что предлагаешь, адмирал? Вы засекли место, где находится Ольга? Простой вопрос заставил Ютел задуматься. Он быстро сформировал и определил зону контакта. Оказался небольшой мегаполис в северном полушарии. Засёк, передаём. Действовал Ютел как-то полуавтоматически. Происходящее не укладывалось ни в одну логическую схему. «Я наложил точку сигнала на карту планеты. И вот, посмотрите, что получилось». Ютал взглянул, не ожидая увидеть ничего хорошего. Так и случилось. Ольга находилась в огромном монолитном здании на нижних этажах. «Похоже на тюрьму». «Очень похоже. Приближаю и сканирую». Сомнений не оставалось. Это здание очень походило на тюрьму. Сверху до низу разбита на квадраты, в которых просматривались существа. Кто они? Адмирал увеличил разрешение. Стало понятно: представители всех цивилизаций, начиная от великанов и заканчивая олит. Как такое могло произойти, непонятно. Почему, обладая такими невероятными способностями, их смогли посадить в эти клетки? И самое главное зачем? Вопросы, вопросы. И ни одного ответа. «Здание окружено специальным защитным полем. На каждом уровне установлены ловушки. Охрана отсутствует. Цитадель функционирует автоматически. Больше информации нет». «Нужно освободить заключённых». «Вы констатируете факт или отдаёте приказ?» «Да погоди ты. Надо подумать, как это сделать». «Думаю, тут без вариантов. Надо опуститься на планету с активированным защитным полем. Корабль «Амазонки» для этого подходит идеально». «Ну а дальше что?» Учитывая, что мы окружены полем, которое не фиксируется никакими приборами, приступаем к операции с применением специальных средств. То есть ты предлагаешь накрыть здание полем, вернее сесть или зависнуть над цитаделью и освободить заключённых? Именно это я и предлагаю. Хороший план, адмирал.